Глава двадцать шестая Ночь тиха. Только ветер гуляет меж старых домов, то ли ластится, то ли примиряется, как половчея хватануть камень ледяными зубами. Моросит. И в моросе этой, которая не понять, то ли есть, то ли нет, то ли дождь, то ли попросту воздух мокрый, все кажется размытым, неровным, И астра кутается в пальтецо. Мёрзнет. Но ведь не признается, дивья дочь. Но хотя бы пальто приличное, Пусть и некрасивое, но с виду толстое и тяжёлое, В таком должно быть тепло. Нос вот в воротник спрятала, Шапку нелепую, какую-то пушистую, По самые уши натянула. Вот и выходит, что в темноте лишь глаза поблёскивают. А перчаток у неё нет. И рукавиц тоже. и выглядывают из широченных рукавов по льту эти вот неестественно хрупкие ручки, чтобы тотчас спрятаться. Свят отряхнулся. Рукавицы он купит в знак благодарности. Он не помнил, как и когда заснул, помнил, что розочка приходила с болтушкой из малинового варенья и велела выпить. Строго велела, совершенно по-взрослому. Еще и бровки нахмурила, ставши на матушку похожей. Хотя тоже диво. чудо, чудом уцелевшая. И этого её папашу, который таким только считается, Святослав сам найдёт. Попытается сперва поговорить, но если разговора не получится, полномочий на корректировку сознания отдельно взятого гражданина у Свята хватит. В конце концов, ему велели покой оберегать. Он и оберегает, как умеет. Пальцы сжались в кулак до того, что косточки хрустнули. И Свят покосился на Диву, а та сделала вид, что не слышит, не понимает, отстраненная и задумчивая. Сама пришла. Он и сна-то выпал за мгновение до того, как ледяные пальцы шеи коснулись. Успел перевернуться и руку перехватить. И остановиться. «Не делайте так больше», — попросил Свят. А Дива кивнула, мол, не станет. Только он не поверил, сел. стряхивая липкую паутину наведённого, а в том, что сон был именно наведённым, свят не сомневался, сна и пояснил. Я воевал, из просонии могу неправильно понять, ударить не нароком. Хорошо, сказала она чего-то шёпотом, и всё равно положила руку на шею, а вторую прижала к груди, и не было в этом прикосновении ничего личного. Прислушалась, нахмурилась. кивнула своим каким-то мыслям и только потом, наслушавшись, как бьётся сердце, произнесла: Вас долго править надо. Вы за собой совсем не смотрели. Это прозвучало упрёком. Да как-то не до того было. Свят вовсе не должен был оправдываться. Да и не ждали от него оправдания, но ему вдруг захотелось рассказать, что про эвакуацию, что про войну, которая пришла вдруг и осталась, хотя все-то Даже отец полагали, что она ненадолго. Про отца, ушедшего добровольцем и оставшегося где-то там, на землях Белой Руси. А может, и не на них, может, во сверском плену многие туда попадали. Или в лесах, или на болотах. Про его свято желание пойти следом. Про запрет прокуратора, который нашел иную работу, ту же важную, но мерзкую. Про дни, когда хотелось то ли застрелиться, то ли напиться, то ли просто перегореть. Раз и навсегда избавляюсь себя от тяжести дара, о котором свят не просил. Про мамины письма, единственное, что, пожалуй, держало его в здравом уме. Про сестёр и дом, куда он мечтал вернуться, а вернувшись, понял вдруг, что не сможет там жить. И дело не в том, что не позволят. Таких, как свят, тоже немного, а потому их стараются беречь. Просто в доме этом стало вдруг тесно, и оказалось, что даже его свята, такая коварно замечательная память способна лгать и лжёт. Но он не произнёс ни слова. А Дива, переместив ладонь чуть выше, пальцы её теперь касались основания шеи и тревожили волосы, сказала: Люди, да и не только они редко думают о теле. и не заботится совсем, а потом, когда тело начинает болеть, они злятся или обижаются на него. Это нелогично. Пожалуй, от её ладони исходило тепло. Сила больше не казалась опаляющей, напротив, это тепло согревало что-то внутри, то ли ещё тело, то ли уже души, но с вами другое. Вы сами себя разрушаете изнутри. Это неправильно. Когда руку убрали, Сват испытал разочарование. Тепло, конечно, осталось, но мало, слишком мало. Я постараюсь исправиться. "Врёте", вздохнула Дива. "Собирайтесь. Куда?" "Туда, где жил этот человек", она скрестила руки на груди. "Чем раньше попадём, тем лучше". Ехать никуда не хотелось, совершенно. Из окна тянуло холодом, и надо бы ваты прикупить, заложить между рамами, а заодно уж заклеить всё. И у Дивы тоже. Почему-то свято подумалось, что сама она окна клеить не станет, и не потому, что не способна, просто разве Дивы заклеивают окна. Может, завтра? Подобная леньность прежде ему свойственна не была, но теперь хотелось вернуться в кровать, закутаться в одеяло, как когда-то в глубоком детстве и позволить себе уснуть. Верилась, что сегодня сны будут хорошие, без сновидений. Завтра у меня дежурство, и послезавтра, и дальше непонятно. Осень. И? Пациентов станет больше, сложных тоже. Сказала она так, будто Свят и сам должен был знать вещь столь очевидную. А сил меньше. И рубашку протянула. А Свят взял. Час который. Четверть первого. Розочка спит. Она хорошо спит, крепко. А если вдруг, то Калерия поможет. Только сейчас Святослав обратил внимание, что сама Дива была одета в это самое чересчур большое, но такое тёплое с виду пальто. Что ему ещё оставалось? Ночью трамваи ходят редко, но идти недалеко. И они шли сквозь эту вот влажную морось, в которой таял свет фонарей. шли молча, думая каждый о своём, и свято подмывала заглянуть в девье мысли. Почему-то хотелось убедиться, что мысли эти ничем не отличаются от мыслей прочих женщин. Там на севере дивы носили тулупы и ноги обматывали тряпками. Пусть и валенки им поставляли новые. Никто не решался воровать. Там, на севере, они ходили с непокрытой головой даже в такие морозы, когда их контингент на улицу не выгоняли, не говоря уже о собаках. Там, на севере, дивы смотрели сверху вниз с насмешкой и вряд ли предложили бы помощь во всяком случае не святу, которого они презирали. А это вот, узнай она, чем Святослав занимался, тоже преисполниться презрения, не иначе. Или станет бояться. И, наверное, это будет даже правильно, но осторожно. Он не позволил ей шагнуть в тёмную воду. Лужа тут глубокая. И подхватил на руки, просто потому что мог. А она не стала сопротивляться, лишь поглядела с укором, мол, что ты как с ребёнком? Лужу ведь и обойти можно. Вода же хлюпнула под ногами, и на другой стороне улицы лужа закончилась. Иди вы пришлось отпустить. И вновь же она не произнесла ни слова. «Уже близко», — Свят показал на дом, что ничем-то не выделялся среди прочих. Каменные бока его были черны, окна, за редким исключением, темны. И та темнота, что сидела внутри дома, казалась густой, непроглядной. Тяжелая дверь отворилась со скрипом. В лицо пахнуло теплом и обычными запахами жилого дома, порошком и едой, людьми, животными. Блеснули зеленые глаза, раздалось упреждающее шипение, и Дива зашипела в ответ, а тьма отозвалась ей протяжным мявом. Лампочки здесь горели, пусть и слабо, через одну, но света хватало для узкой лестницы. Правда, подымалась Дива медленно, останавливаясь на каждой ступеньке, прислушиваясь к дому, к жильцам его. Она стянула нелепую шапку свою, и кончики острых ушей нервно подрагивали. Свята тоже слушал, только не слышал. Дом был новым, улучшенной планировки с квартирами в одну и две комнаты. Поговаривали правда, что есть и трёхкомнатные, но в такую роскошь люди не верили. Здесь же первый этаж и кот на половичке. Он успокоился, но проводил, что диво, что Свята внимательным взглядом дёрнулся тёмный хвост, однако кот не решился последовать за гостями, потоптался и вновь улегся, свернувшись клубком. Второй. Тесная площадка, велосипед, и тут же огромная пальма в не менее огромном горшке. В темноте листья ее шатаются, и кажется, что там среди них кто-то сидит, кто-то опасный. Сердце пускается вскачь, и свято приходится делать над собой усилия. И смешно, и странно — Он столько всего повидал в этой жизни, а теперь вот стоит и трясётся, будто ему снова 5, и впереди тёмная лестница до тётушкиной квартиры. На третьем пахло борщом и жареными котлетами. И запах этот, странное дело, успокоил и заодно уж пробудил голод. В животе знакомо заурчало, и Свет сказал: "Извините, это регенерация". Тотчас этозвалось диво. Вот она-то в темноте чувствовала себя спокойно. Более того, Дива сроднилась с этой вот тьмой, почти растворилась в ней, и если бы не эмоции, Свет потерял бы её. Регенерация всегда отнимает силы, и организм ищет, где бы их пополнить. Потом ещё тише, так, чтобы Свет едва разобрал, предложила: "У меня кусок шоколадки есть, хотите?" "Хочу". При упоминании о шоколадке рот наполнился слюной. Только она давно лежит. Ничего страшного. От шоколадки осталось едва треть. К ней бережно завёрнутой в фольгу, а потом и в бумагу прилипли какие-то крошки. Вы тоже берите. Я поела. Она покачала головой. А это Анна Николаевна ей пациенты приносят, всем приносят. Кроме вас, остро кивнула. Всё-таки до чего нелепы у них имена. Ладно, розочка почти человеческая, а Астра или вот Гербера. Кто в здравом уме назовёт ребёнка Герберой? "Я Дива", пояснила она то, что пояснений не требовало. "Люди опасаются, она Николаевна же часто приносит розочки, а розочка мне. А почему не сразу Странно стоять на лестнице в чужом доме и есть старую шоколадку. Еесть аккуратно, сдерживая желание засунуть её всю и попросить добавки. Я не слишком хорошо умею ладить с людьми, призналась Астра, глядя на него сверху вниз. Правда, во взгляде её не было обычного для дивов презрения. Я училась, учусь, но не получается. Мне сложно просить и вообще. И остальные думают, что я просто заношивая. Я знаю, слышала. Я бы хотела, как они, чтобы легко и шутить тоже, а вместо этого получается глупо. Анна Николаевна меня понимает. Она ещё бабушку знала, может, поэтому и ещё есть кто понимает. Остальные нет. Я понимаю. Вымок разума вам положено. Свято заставил себя не облизать бумажку. Голос слегка унялся, но явно не надолго. Мы почти всегда закрываемся, зачем-то сказал он. Это первое, чему учат. И те, у кого не получается, сходят с ума. Вряд ли ей интересно. Да и не тот это разговор, который хочется на лестнице продолжать. Только и замолчать не выходит. Когда у вас в 5 лет эта рана? Очень рана. И закрываться не получалось долго. Меня забрали. Специнтернат. У её сочувствие запах вереска, того, который появляется на опушке леса, расцвечивая этот лес во все оттенки лилового. Всё немного не так. Поспешила оправдаться Свет. Это вам нельзя разлучаться с семьёй. А такие, как я, первое время никто не мог понять, что со мной. Я помню, память у нас тоже слишком хорошая. Ещё один недостаток. Он коснулся пальцем головы. Все, что происходило, каждый день, каждую минуту. И я помню эти голоса, которыми вдруг наполнилась моя голова. А еще чужую боль и чужую радость. Я знал, что она не моя, но радовался. Или горевал, или плакал. Сосед вот пил, и я пьянел вместе с ним. В интернате обеспечивают тишину, изолируют. Это нужно, чтобы прийти в себя. Мама первое время оставалась со мной. На неё нацепили блокиратор, но опять же, чтобы меня её жалостью не захлёстывало. А в остальном у нас были отличные преподаватели, а что к людям не выпускали так правильно. Родителям никто не запрещал видеться. Напротив, поощряли. Тем, кто жил далеко, даже оплачивали поездки и вообще... «Это был другой интернат», — сказала Астра странным тоном. И Свят охотно согласился, что «да». Тот интернат был совершенно другим. Для Дива тоже собирались строить особый, думая, похожий на наш, только тогда ещё никто не знал, что не получится. Они могли бы спросить. Астра повернула спиной и зашагала, быстро переступая через ступеньку, словно пытаясь избежать от него, от Свята, или сразу от мира. Но рукавицы Свята ей всё равно купит. Она сама нашла нужную дверь. Пятый этаж. Выше только крыша. И тогда днём, когда Свят приходил сюда сам, он слышал, как на этой крыше воркуют голуби. Днём в квартире было жарко, душно даже, а теперь из-за тёмной двери тянуло холодом. Там, сказала Астра, протянув руку, но так и не коснувшись ручки. Там делали плохое. И Свят ей поверил.